554. Ноябрь 5. -е. Мнимо чувства опасны всегда, и в особенности мнимо преданность и мнимо любовь. Они создают ярую иллюзию самообмана. Устрашающий действует лик мой на врагов света. Настоящий постоянно лик мой ментально с собою пребывает в свете.